Глава четвертая. Вечер в хижине дяди Тома. Хижиной дяди Тома было небольшое бревенчатое строение, близко прилегавшее к дому, как негры обыкновенно называют жилище своего господина. Перед ней был хорошенький садик, в котором всякое лето, благодаря заботливому уходу, зрело клубника, малина, разные фрукты, и овощи. Передняя стена ее сплошь заросла крупной красной бегонией и махровой розой, сквозь которые еле виднелись неотесанные бревна. Здесь же в укромном уголке пышно разрастались разные однолетние цветы — ноготки, петунья, гвоздики, составлявшие гордость и утешение тетушки Хлои. Войдем в хижину. В доме уже отужинали, и тетушка Хлоя, наблюдавшая за приготовлением кушания для господ в качестве главного повара, предоставила низшим чинам кухонного ведомства мытье посуды и уборку кухни, а сама удалялась в собственное уютное владение, чтобы приготовить ужин своему старику. Теперь она стоит у печки, наблюдая с тревожным вниманием за чем-то шипящим на сковороде, и в то же время беспрестанно озабоченно приподнимает крышку кастрюли, из которой по комнате распространяется запах, предвещающий нечто вкусное. Ее круглое черное веселое лицо до того лоснится, что кажется, будто оно вымазано яичным желтком, как те сухари, которые она печет к чаю. Из-под туга на клетчатого тюрбана толстое лицо ее сияет довольством с примесью некоторого сознания собственного достоинства, как и подобает первой поварихе в окружности, какой все единогласно признают тетушку Хлою. И действительно, она была поварихой до мозга, костей и до глубины души. Все цыплята, индюки и утки на птичьем дворе становились серьезными при ее приближении и, очевидно, начинали подумывать о своем смертном часе. Сама она, казалось, ни о чем не думала, кроме соусов, начинок и жарких, так что, естественно, могла внушить ужас всякой сознательной живности. Ее торты и множество других печений всевозможных наименований, составляли непостижимую тайну для менее опытных соперниц ее. Нередко она сама с законной гордостью и веселым хохотом рассказывала о бесплодных усилиях той или другой кухарки подняться на одинаковую с ней высоту. Приезд гостей в дом, устройство парадных обедов и ужинов возбуждали всю ее энергию. Ей необыкновенно приятно было видеть груду дорожных чемоданов на веранде, так как это предвещало ей новые труды и новое торжество. Итак, в ту минуту тетушка Хлоя наблюдает за сковородой, и мы предоставим ей заниматься этим делом, а сами докончим осмотр хижины. В одном углу ее стоит кровать опрятно прикрытая белоснежным покрывалом. Перед ней разослан довольно большой кусок ковра. Этот ковер ясно показывал, что тетушка Хлоя стоит на довольно высокой ступени общественной лестницы. И он сам, и постель, перед которой он лежит, и весь этот угол были предметами особого уважения домашних и, насколько было возможно, оберегались от нападений мелкого Люда. В сущности, этот угол считался гостиной обитателей хижины. В другом углу стояла кровать гораздо более скромного вида, очевидно предназначавшаяся для употребления. Стена над печкой была украшена несколькими яркими картинками из святого писания и портретом генерала Вашингтона, нарисованным и раскрашенным так, что герой, увидав его, наверное, не признал бы его за свое изображение. На простой деревянной скамье в углу комнаты двое курчавых мальчиков с блестящими черными глазами и толстыми лоснящимися щеками наблюдали за первыми опытами в ходьбе маленькой девочки, которая, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, становилась на ноги, несколько секунд покачивалась из стороны в сторону и затем падала на пол, что каждый раз вызывало крики одобрения со стороны зрителей, считавших такой способ передвижения необыкновенно остроумным. Перед печкой стоял стол, ножки которого немного страдали от ревматизма, Он был покрыт скатертью, на которой красовались чашки и блюдечки с самыми удивительными рисунками и другие принадлежности предстоявшего угощения. За этим столом сидел дядя Том, лучший работник мистера Шельби. Так как он является героем нашей истории, то мы должны дать более подробное описание его наружности. Это был высокий, широкоплечий, мускулистый человек, безукоризненно черного цвета. Чисто африканские черты лица его выражали вдумчивость, соединенную с приветливостью и добротой. Во всей его фигуре заметно было чувство самоуважения и достоинства, и в то же время доверчивое и скромное простодушие. Все его внимание в эту минуту сосредотачивалось на лежавшей перед ним грифельной доске, на которой он медленно и старательно выводил буквы под надзором молодого мастера Джорджа, стройного красивого мальчика лет тринадцати, с полным достоинством исполнявшего роль преподавателя. «Не так, не так, дядя Том!» — воскликнул он, когда дядя Том старательно вывел хвостик «Д» не в надлежащую сторону. «Так у тебя вышло «Кю», понимаешь?» «Ишь ты! Да неужели?» Удивился дядя Том с восторгом и почтением, глядя, как его молодой господин быстро и красиво выводил целый ряд «Кю» и «Д» в назидание ему. Он взял грифель своими толстыми, неуклюжими пальцами и снова терпеливо принялся за работу. «Как белым все легко дается!» — воскликнула тетушка Хлоя, переставая на минуту мазать сковороду куском сала, надетым на вилку, и с гордостью глядя на мастера Джорджа. — Ведь как он славно и пишет, и читает, да еще приходит к нам каждый вечер и читает нам свои уроки. Это ужасно интересно! — Однако, тетушка Хлоя, я страсть как голоден, — сказал Джордж. «Кажется, твой торт уже готов». «Почти что готов, мистер Джордж», — отвечала тетушка Хлоя, приподнимая крышку и заглядывая в кастрюлю. «Отлично подрумянился, самого настоящего коричневого цвета. Да уж этому меня нечего учить. Как-то на днях миссис велела Салли сделать торт, чтобы, говорит, она подучилась, а я говорю». Подите вы, миссис, с вашим учением. У меня сердце переворачивается, когда я вижу, как напрасно портят добро. Торт свалился на бок, формы никакой. Просто точно мой башмак. Подите вы, говорю. С этим последним восклицанием, выразившим ее презрение к неопытности салли, тетушка Хлоя сняла крышку с кастрюли и показала присутствовавшим так мастерски испеченный торт что ни один городской кондитер не постыдился бы признать его своим. Так как он, очевидно, был главным блюдом, то тетушка Хлоя принялась серьезно хлопотать об ужине. «Слушайте, Мося, Петя, не суйтесь под ноги черномазы, Отойди, Полли, моя радость. Мама уже даст своей детке что-то очень вкусное. Но, ну, мистер Джордж, уберите-ка книги». «Досадитесь подле моего старика. Я сейчас выну сосиску, а лепешки будут готовы в одну минуту». «Меня оставляли ужинать в доме», — сказал Джордж. «Но я знаю, где лучше, тетушка Хлоя. Разумеется, знаешь, моя радость. Как тебе не знать?» — сказала тетушка Хлоя, наваливая ему на тарелку целую кучу горячих лепешек. «Ты знаешь, что старая тетушка всегда прибережет для тебя лучший кусочек. Ты у меня умник!» С этими словами тетушка Хлоя подтолкнула Джорджа пальцем, воображая, что это будет смешно, и затем быстро вернулась к своей сковороде. «Ну, теперь примемся за торт», — сказал мистер Джордж, заметив, что на сковороде больше не шипит, и занес большой нож над этим произведением поварского искусства. «Господи, помилуй, мастер Джордж!» — вскричала встревоженная тетушка Хлоя, хватая его за руку. «Неужели вы хотите резать его этим огромным тяжелым ножом? Ведь вы его сомнете, он весь осядет. Вот вам тонкий старый ножик, я его нарочно наточила. Вот видите, он идет легко, как перышко. Ну, кушайте себе, лучше нигде не найдете». «Там Линкольн уверяет, — проговорил Джордж с полным ртом, — что их Джимми готовят лучше тебя». «Пойдите вы со своими Линкольнами», — презрительно ответила тетушка Хлоя. «Они и сами ты немного многого стоят, конечно, если сравнить с нашими господами. А так-то говоря, они люди почтенные, только живут по простоте, ни о каких парадных приемах и понятий не имеют». Возьмите хоть массу Линкольна. Поставьте-ка его рядом с массой Шельбе. Господи боже! А миссис Линкольн? Разве она может войти в комнату такой павой, как наша барыня? Нет уж, не говорите мне ничего об наших Линкольнах. И тетушка Хлоя покачала головой с видом человека, хорошо знающего свет. А ведь ты же сама говорила, — заметил Джордж что Джинни очень хорошая кухарка. — Говорила, — отвечала тетушка Хлоя. — И теперь скажу. Обыкновенные простые кушания Джинни готовит хорошо. Хлеб испечь умеет. Ее другие печенья не первый сорт, а все-таки есть можно. Ну, а уж насчет тонких блюд не защите. Она вам, коли хотите, и паштет состряпает, только надо знать, какой. Ей в жизни не сделать такого слоеного теста, чтобы оно таяло во рту и как пуховик поднималось кверху. Я ведь была там, когда мисс Мэри выходила замуж, и Джинни показывала мне свадебный пирог. Мы ведь с Джинни друзья, вы знаете? Я ничего не сказала ей, мистер Джордж, но, право же, я целую неделю не могла бы заснуть, если бы мне случилось испечь такой пирог. «Он просто-таки никуда не годился». «А Джинни, наверное, находила, что он очень хорош», — сказал Джордж. «Понятно, находила. Она же хвасталась им, как дурочка. В том, видите ли, и штука, что Джинни не понимает, что хорошо, что нет. Но да ведь у них и вся семья не то чтобы важная. Так ей и научиться не у кого она не виновата». «Ах, мистер Джордж, вы вполовину в половину не сознаете, какое это для вас счастье, что вы из такой семьи так воспитаны!» Тетушка Хлоя вздохнула и с умилением подняла глаза к небу. «Право, тетушка Хлоя, я отлично понимаю, какое счастье есть твои пироги и пудинги!» — сказал Джордж. «Спроси Тома Линкольна, как я его дразню этим всякий раз, как мы встречаемся!» Тетушка Хлоя откинулась на спинку стула и разразилась громким хохотом при этой шутке своего молодого господина. Она смеялась до того, что слезы потекли по ее черным со щекам, а в промежутках между взрывами хохота она наделяла Джорджа шутливыми толчками в бак и похлопываниями, уверяя его, что он прямо-таки уморит ее и уморит в самом скором времени. После каждого из таких убийственных предсказаний с ней делался сильнейший припадок хохота. Так что, в конце концов, Джордж стал считать себя страшно остроумным человеком и решил на будущее время быть осмотрительнее в своих шутках. «Так вы рассказывали Тому? Ох, господи, о чем нынче молодежь говорит?» «И вы дразнили Тома?» — О, господи, масса Джордж, да вы даже пени рассмешите! — Да, — рассказывал Джордж. — Я ему говорил, надо бы тебе, Том, когда-нибудь попробовать пирога тетушки Хлои, тогда бы ты узнал, какие бывают настоящие паштеты. — А ведь и вправду надо бы, — сказала тетушка Хлоя добродушное сердце которое преисполнилось жалостью к обиженному судьбой Тому. — Надо бы вам как-нибудь пригласить его к себе пообедать, мастер Джордж. Это будет очень мило с вашей стороны. Знаете, мастер Джордж, не надо никогда ни перед кем гордиться своими преимуществами. Все ведь это нам дано от Бога. Этого не следует забывать, — закончила тетушка Хлоя наставительным тоном. «Хорошо, я непременно приглашу Тома как-нибудь на будущей неделе, а ты уж постарайся, тетушка Хлоя, угостить его на славу, чтобы он две недели после этого ничего не ел». «Хорошо, хорошо!» — с восторгом согласилась тетушка Хлоя. «Господи, каких обедов мы не задавали! Помните, какой я состряпала пастет с цыплятами, когда у нас обедал генерал Нокс?» Мы с барыней тогда чуть не поссорились из-за этого обеда. Что-то находит иногда на господ, я уж и не понимаю. А только когда у человека всего больше работы да заботы, они тут-то и вздумают соваться да мешаться. Так и наша барыня стала приставать ко мне. «Сделай так, да сделай это, но я под конец прямо-таки обозлилась, да и говорю. «Барыня, говорю». Посмотрите вы на свои красивые белые ручки, на свои тонкие пальчики, унизанные блестящими кольцами, ведь они словно белые лилии с кошельками. И посмотрите вы на мои большие черные грубые руки. Неужели вам не думается, что Господь Бог сотворил меня, чтобы печь пироги и дал, чтобы сидеть в гостиной? Да, вот до чего я обозлилась, мастер Джордж. А что же сказала мама? — спросил Джордж. — Что она сказала? Она взглянула на меня своими красивыми глазами, будто улыбнулась, да и говорит. — Что же, тетушка Хлоя, это, пожалуй, и правда, и пошла себе в гостиную. Другая поколотила бы меня за такую дерзость, но ничего не поделаешь, я не могу стряпать, когда у меня в кухне толкутся барыни. Ты тогда отлично приготовила обед. Я помню, все хвалили, — сказал Джордж. Правда, ведь хорошо. Я стояла за дверью в столовой и видела, как генерал три раза протягивал тарелку, чтобы ему положили еще кусочек этого самого паштета. Я слышала, как он сказал, «У вас удивительно хороший повар, мистер Шельби». Я чуть не лопнула от гордости. «А генерал знает толк вкушеньях», — продолжала тетушка Хлоя, выпрямляясь с достоинством. «Он очень красивый мужчина, этот генерал, и род он хорошего из самых знатных фамилий Старой Виргинии. Он не хуже меня понимает, что к чему идет этот генерал. Видите ли, масса Джордж, в каждом пироге есть своя загвоздка, но не всякий знает, в чем она». — А генерал знает. Я это сразу заметила по его разговору. Он знает, что такое настоящий паштет. В эту минуту Масса Джордж дошел до того предела пресещения, до какого может, при исключительных обстоятельствах, дойти даже мальчик. Он не мог проглотить больше ни куска, и потому обратил внимание на груду курчавых голов и блестящих глаз, которые из противоположного угла комнаты жадно следили за всеми движениями ужинавших. Вот вам, Мося, Петя, ловите! — сказал он, отламывая большие куски торта и бросая их детям. — Не бойся, вам хочется! Тетушка Хлоя, спеки им лепешек! Джордж и Том спокойно уселись около камина, а тетушка Хлоя, поджарив порядочную груду лепешек, взяла на колени свою маленькую девочку и начала по очереди набивать то ее рот, то свой собственный, не забывая при этом Мосю и Петю, которые предпочитали есть, валяясь на полу под столом, щекоча друг друга и по временам дергая сестренку за ногу. «Да перестаньте же вы!»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 Трудно сказать, что означала эта странная угроза, но, очевидно, ее зловещая неопределенность произвела очень мало впечатлений на юных преступников. «Ну что там?» — сказал дядя Том. «Они до того расшалились, что не могут перестать». При этих словах мальчики выползли из-под стола с руками и лицами, обмазанными патокой, и принялись усердно целовать малютку. «Убирайтесь вы!» — закричала мать, отталкивая их головенки. Этох вы склеитесь друг с другом, что потом и не отдерешь! Идите к колодцу, вымойтесь!» Последнее приказание сопровождалось шлепком, который прозвучал очень громко, но, кажется, только увеличил веселость шалунов с громким хохотом, выбежавших из комнаты. «Видали ли вы более несносных ребятишек?» добродушно заметила тетушка хлоя она достала старое полотенце сохранявшееся специально для таких случаев помочила кончик его водой из чайника и принялась стирать патоку с лица и рук малютки натерев девочку до того что та заблестела она посадила ее к Тому на колени а сама стала прибирать со стола малютка дергала тома за нос теребела за лицо, запускала свои толстенькие ручки в его курчавые волосы, и эта последняя штука, по-видимому, доставляла ей величайшее наслаждение. «Славная девчонка, сказал Том, держа ее вытянутыми вперед руками. Потом он встал, посадил ее на свое широкое плечо и начал плясать и скакать с ней. Мастер Джордж гонялся за ними, махая своим носовым платком, а Моси и Петя, успевшие вернуться, рычали по медвежьи, пока тетушка Хлоя не объявила, что от их шума у нее голова лопается. Но так как, по ее собственным словам, эта ужасная операция производилась в хижине ежедневно, то ее заявление не омратило общей веселости, и крики, беготня, вой и хохот продолжались до тех пор, пока все не выбились из сил. Но «Ну, слава богу, наконец-то вы угомонились!» — сказала тетушка Хлоя, вытаскивая большой ящик в выдвижной кровати. — А теперь, Мося и Петя, укладывайтесь спать. У нас будет митинг. — Ах, нет, мама, мы не хотим спать. Мы хотим быть на митинге. Митинги очень занятные, мы их ужасно любим. — Но тетушка Хлоя, вдвинем ящик, пусть они посидят, — сказал масса Джордж, решительным тоном подталкивая тяжелый ящик. Тетушка Хлоя сама была рада, что можно, не нарушая приличия, убрать ящик. — Ну что же, — говорила она, задвигая кровать, — по себе, может, им это и на пользу будет. После этого все стали совещаться о разных приготовлениях и приспособлениях для митинга. — А вот только откуда достать стульев, решительно не знаю, — сказала тетушка Хлоя. Но так как митинги с незапамятных времен происходили каждую неделю в хижине Тома с тем же количеством стульев, то можно было надеяться, что дело уладится и на этот раз. — Старый дядя Петер так пел на прошлой неделе, что у старого стула выломались обе ножки, — заметил Мося. — Ну уж молчи! Наверное, вы сами сломали их, эти ваши штуки, — сказала тетушка Хлоя. — Ничего, он простоит, надо только приткнуть его к стене, — заметил Мося. — Только дядю Петра не сажайте на него, а то он всегда ездит на столе, когда поет. Он в тот раз проехал через всю комнату, — сказал Петя. — Что ты? Его-то и надо посадить, — вскричал Мося. — Он затянет. — Придите, праведные и грешные, послушайте меня, и вдруг пац! Мальчик удивительно хорошо передразнил гнусавое пение старика и для изображения ожидаемой катастрофы грохнулся на пол. «Будет вам! Ведите себя приличнее, не стыдно ли?» усовещивала тетушка Хлоя. Но Масса Джордж присоединился к смеху шалунов и объявил, что Мося — настоящий паяц. После этого материнское увещание не произвело никакого действия. «А теперь, старик, — сказала тетушка Хлоя, — кати сюда бочонки!» «Мамины бочонки все равно, что у той вдовы, про которую Масса Джордж читал нам в хорошей книге. Их всегда хватает», — заметил Мося шепотом Петя. «А помнишь, как на прошлой неделе один лопнул, и они все попадали во время пения?» — сказал Петя. Во время этой беседы мальчиков в комнату вкатили два пустых бочонка, подперли их с обеих сторон, чтобы они не двигались, и сверху наложили доски. Затем перевернули вверх дном несколько ведер и кадок, расставили и стулья, и приготовления были окончены. «Масса Джордж так хорошо читает!» — сказала тетушка Хлоя. «Я надеюсь, он останется и почитает нам».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 Началось с невинной болтовни на разные темы, вроде вопроса о том, откуда у старой Сали взялся новый красный головной платок, и о том, что миссис обещала подарить Лиззе свое платье, кисейное с мушками, когда ей сошьют новое, барежевое, и о том, что Масса Шелби хочет купить нового гнедого жеребенка, который будет украшением конюшни.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 Даже неприятные манеры пения в нос и та не могла испортить впечатление, производимого прекрасными от природы голосами и напевами, то страстными, то нежными. Пели или общеизвестные церковные гимны, или песни более дикого и неопределенного характера, занесенные с миссионерских митингов. Хор дружно и с большим чувством пропел одну из таких песен, в которой верные утверждали. «Умереть на поле битвы! Умереть на поле битвы! Блаженство для моей души!» В другой любимой песне часто повторялись слова. «О, я иду к блаженству! Неужели ты не пойдешь со мной? Разве ты не видишь, как ангелы кивают мне и манят меня? Разве ты не видишь золотого города и вечного света?» Пелись и другие гимны, в которых беспрестанно упоминались берега Иордана, поля Ханаана и Новый Иерусалим. Негры, одаренные от природы впечатлительностью и пылким воображением, очень любят гимны с яркими картинными описаниями. Во время пения одни смеялись, другие плакали, хлопали в ладоши или радостно пожимали друг другу руки, как будто они действительно благополучно достигли противоположного берега реки. Пение перемежалось по учениями, основанными на личном опыте. Одна старая седая женщина, давно уже не способная к труду, но пользовавшаяся всеобщим уважением, как живая летопись прошлого, встала и, опираясь на палку, проговорила. «Ну вот, детки!» Я очень рада, что вижу и слышу всех вас еще раз, так как я не знаю, когда пойду в страну блаженных. Но я уж приготовилась под детки. Я связала свой узелок, надела чапчик и жду только повозки, которая повезет меня домой. Иногда по ночам мне представляется... Что я слышу шум ее колес, и я все время прислушиваюсь. Готовьтесь и вы также, детки, истинно говорю вам. Она сильно стукнула палкой опол. Вечное блаженство великая вещь. Это очень великая вещь, детки, а вы нисколько о нем и не думаете. «Это удивительно!» И старуха села, заливаясь слезами и совсем обессилев между тем, как все собрание затянуло. «О, Ханан, светлый Ханан, я иду в страну, Ханан!» По общей просьбе масса Джордж прочел последней главы «Апокалипсиса», причем его часто прервали восклицания в таком роде. Эти какие страсти!» «Слушайте-ка, слушайте! Подумать только! И неужели же все это так сбудется?» Джордж был мальчик развитой и воспитанный матерью в религиозном духе. Замечая, что все внимательно слушают его, он по временам вставлял от себя некоторые разъяснения с важным и серьезным видом, который возбуждал удивление молодых и приводил в умиление стариков, присутствовавшие единогласно решили, что ни один священник не мог бы объяснить лучше его, и что это просто поразительно. Во всем, что касалось религии, дядя Том был для всех соседей чем-то вроде патриарха. В нем от природы преобладала нравственная сторона, кроме того, он был развитее и умнее своих товарищей, и они относились к нему с почтением, смотрели на него отчасти как на священника. Его поучения просто и искренне, сказанные от всего сердца, могли бы произвести впечатление и на более образованных людей. Но особенно хороши были его молитвы. Строгательную простотою, с, с детской верой, произносил он свои обращения к Богу, вставляя в них слова из Святого Писания, которые так глубоко запали в его душу, что как бы сделались частью и его самого, и бессознательно слетали у него с языка. Один благочестивый старый негр говорил про него. «Его молитва идет прямо вверх!» Молитва Тома возбуждала такое религиозное настроение в слушателях, что часто ее почти заглушали ответные возгласы, раздававшиеся со всех сторон. Пока все это происходило в хижине раба, совсем другого рода сцена разыгрывалась в комнате господина. Негроторговец торговец и мистер Шельби по-прежнему сидели в столовой за столом, на котором были разложены бумаги и разные письменные принадлежности. Мистер Шельби пересчитал связку денежных документов и затем передал ее торговцу, который тоже пересчитал ее. — Хорошо, — сказал торговец, — а теперь потрудитесь подписать вот это. Мистер Шелби поспешно подвинул к себе документы о продаже и подписал их, как человек, который спешит покончить неприятное дело, и тотчас же оттолкнул их прочь вместе с деньгами. Гелый вытащил из старого потертого бумажника какой-то документ, бегло просмотрел его и передал мистеру Шелби, который схватил его с дурно скрываемым нетерпением. — Ну вот, дельцы и покончено, — сказал торговец, поднимаясь с места. — Да, покончено, — задумчиво проговорил мистер Шельби и повторил с глубоким вздохом. — Покончено. — Вы как будто не совсем довольны, — заметил торговец. — Галлай, — сказал мистер Шельби. — Надеюсь, вы не забудете, что дали мне честное слово не продавать Тома в неизвестные вам руки. — А ведь вы же сами продали его, сэр. — Меня заставила нужда, вы сами знаете отвечал Шельби свысока. «Ну что ж, может быть, и меня нужда заставит. Впрочем, я во всяком случае постараюсь, чтобы Том попал в хорошие руки. А насчет того, чтобы я с ним дурно обращался, вам нечего беспокоиться. Если я за что благодарю Бога, так именно за то, что я не жестокий человек». После того, как Давичи негроторговец изложил ему свои гуманные принципы, мистер Шельби не мог особенно успокоиться его уверениями, но делать было нечего, приходилось хоть чем-нибудь утешиться. Он молча распрощался с негроторговцем и остался один докуривать свою сигару.